глава 13 не сходи с ума глеб дети не твои прошу не создавай проблем дай пройти марина испуганно смотрит на меня догнала и ждет что я хоть что-то разъясню марина пожалуйста позовите мура тихо прошу но глеб все равно слышит кстати о марине твоя няня любезно поделилась со мной о возрасте детей и каково было мое удивление узнать что им по три с лишним годика». Поворачиваюсь к няне. Она смотрит растерянно и не понимает, что наделала. «Марина, иди позови Тимура. Напоминаю свою просьбу, так как мне сейчас больше ничего другого не остается. раз сбежать не получилось. Если для тебя и этого недостаточно, чтобы признаться, то что ты скажешь о том, что у них на ножках, как и у меня, сращённые пальчики?» Я закрываю глаза и выдыхаю. Это конец. Он меня уничтожит. «Мама, я устала. Хочу на лучке. Дочка дергает за руку, и Сережа повторяет, как всегда, за ней. «И я, и я хочу». В этот момент лицо Глеба немного смягчается, и он подходит к детям. Я пытаюсь отступить, не позволить ему приблизиться. Но дети стоят на месте, словно чувствуя, что он их отец. «Привет, принцесса! Хочешь, я тебя понесу?» Сердце кровью обливается, когда он мягко и ласково обращается к дочке. Он точно так же со мной раньше разговаривал, с особым трепетом и теплом. От этой картины в груди начинает все ныть, ведь все могло быть по-другому. У моих детей мог бы быть папа, и он вот как сейчас, баловал бы их, любил бы и носил на руках, но он сам виноват. Выбрал другую сторону. Погубил меня, себя и детей. Ася сразу тает и с широкой улыбкой поднимает на меня свои большие сияющие глаза. «Мама, можно?» Я застываю, не могу сказать «нет». Но и «да» не могу выдавить. «Я тоже, я тоже хочу!» Громко кричит Сережа и, в отличие от Аси, не спрашивает. Сразу бросается в раскрытое объятие Глеба, чтобы опередить сестру. У них вечное соперничество абсолютно во всем. Когда малыш оказывается у Глеба, слышу его рваное дыхание. Он в глубоком шоке, как и я. Только его шок перекрывается гневом. Но не сейчас, когда Сережа в его объятиях. Глеб закрывает глаза и сильнее обнимает маленького. Жадно вдыхает его запах и гладит по голове. «Я уже не могу сдерживать все внутри себя». Слезы сами предательски катятся по щекам. Ася рычит, как маленькая львица, и требует отпустить. Что я ей делаю? Она подходит к ним и пытается толкнуть братика. Я прекрасно понимаю, что это соперническая у них. Она хочет занять место сына. Однако Глеб не отпускает Серёжу, а притягивает Асю другой рукой. Целует дочку в макушку, щеки, носик, глазки, и не может остановиться а дочка вовсю в это время хихикает, ручками доставая до его щек. Я не выдерживаю и отворачиваюсь. Меня всю трясет, и я не знаю, как теперь быть. Замечаю приближающегося к нам Тимура и быстро стираю тыльной стороной руки слезы. Не хочу, чтобы он их видел. Это может его спровоцировать на не самый правильный поступок. За ним следом идет тот самый Дамир, нахмуренный. И Марина следом бежит, тоже вся испуганная. «Что здесь происходит?» — твердо произносит Тим. Он прищуривается, пытаясь заглянуть в мои глаза. Но я их отвожу, стараюсь не показывать, чтобы слезы в них меня не выдали. «Тимур, ты... Ты не мог бы нас забрать. Дети устали, я тоже...» Дети лишь только увидев Тимура, сразу отрываются от Глеба и радостно на перегонки бегут к нему. Не Кричит бегущая впереди Ася. Нет, я пытается обогнать ее Сережа. И в этот момент я замечаю, как болезненно зажмуривается глеб. Но он быстро собирается, берет себя в руки и, надев холодную маску бизнес-акулы, подходит к Тимуру, у которого на руках уже висит Ася, а Сережа дергает за платье дочку, пытаясь скинуть и занять ее место. Воронцов, Глеб Владиславович! Бывший муж Кати. Отец Ася и Сережи. Тимур бросает короткий взгляд на меня, и я отрицательно машу головой, давая понять, что не признавалась в том, что сейчас говорит Глеб. Он передает мне Асю и велит Марине забрать Сережу. «Любимая, вы пока садитесь в машину. Я скоро присоединюсь, и мы поедем домой», говорит мне спокойно Тимур, и я бросаю испуганный взгляд на Глеба. Он не смотрит на меня. Его глаза замерли на Тимуре. И одним лишь взглядом сейчас дает понять, что не будет так, как хочет Тимур. «Жданов Тимур Андреевич, жених Кати и единственный отец, который был и будет у детей моей невесты», представился Тимур, голосом выделив два последних слова. Глеб прищуривается, обнажая белые зубы в аскале. Делает шаг к Тимуру, и я понимаю, что сейчас случится непоправимое.